как рассказал профессор, познакомились они с Давишевым года 4 назад, когда тот только-только переехал в Подмосковье и начал работать в министерстве. Случилось так, что однажды зимней порой Тульницков возвращался из столицы домой, и на его глазах мчавшийся впереди чёрный форд вдруг закрутила на скользкой дороге и выбросило на обочину, где он и застрял в сугробе. Будучи человеком отзывчивым, Тульницков сразу же остановился и предложил свою помощь. Когда Форд был освобождён из снежного плена, его хозяин настоял на том, чтобы они заехали к нему в гости. Как оказалось, он жил всего через 3 дома от Тульницкого. Встречались они нечасто. Их отношения дружескими или даже приятельскими назвать было трудно. Просто они были как бы добрыми соседями, только и всего Иногда Давишин заходил в гости к профессору, иногда приглашал к себе. Выпив хорошего чаю или кофе с коньяком, они беседовали на самые разные темы: о природе, искусстве, политике, современной технике, здравоохранении, демографии, освоении космоса. Круг тем обсуждался самый широкий, кроме одной всего того, что лично касалось Давишина: его биографии, родственников, работы. Но кое-что из личного иногда в разговоре с ним всё же проскальзывало. Как-то раз он упомянул про своего брата, которого убили уличные грабители. Произошло это, как я понял, достаточно давно, поскольку, по его словам, он в ту пору ещё только начинал работать в тогдашней милиции. Их родители умерли рано. Но это всё, что он рассказал своих близких. А, да, его нынешняя половина У него третье по счёту. Вторая, когда он работал где-то на Урале, погиб в автокатастрофе. А первый вообще ничего не знаю, сокрушённо развёл руками профессор. Но ну, а что вы можете сказать о нём как о человеке? Какие внутренние ощущения у вас вызвало общение с ним? Неспешно отпивая чай, спросил Лев. Думаю, вам это хорошо знакомо. Один человек Пусть он даже хмур, грубоват, но всё равно сразу же располагает к доверию, откровенности. А вот другой, пусть он даже изысканно вежлив, всячески демонстрирует вам своё расположение, но вы чувствуете, что этому доверять нельзя. Так вот, к какому типу относился Давишен? Вы, ну, Алексей Васильевич, относился ко второму типу, уверенно ответил Тульницков. Общаясь с ним, я постоянно ощущал в нём второе дно. Он действительно был предельно корректен, избегал каких-то нелитературных выражений, очень сдержан в оценках. Но меня постоянно одолевало ощущение неискренности, какой-то нарочитости, даже двуличия. А вы его когда видели в последний раз? И о чём интересно разговаривали? Встретились мы с ним дня 4 назад. Немного подумав, припомнил профессор. Он мне перед вечером позвонил, часов в 6:00, мол, не хотите ли отведать кофе с текилой. Один знакомый посоветовал, вроде вкус непередаваемый. Ну, делать мне в тот момент было нечего, решил зайти. Только принесли за кофе, как пришёл один его приятель, грузин, некий Феликс Гурманидзе, который проживает тоже на нашей рябиновой, но мы с ним, говоря молодёжным сленгом, как-то ни разу не пересекались. Как представился Феликс, он директор консалтинговой фирмы, специализируется на вопросах жилищного строительства. Как вы считаете, это была случайная встреча или случайность, именуемая Киношниками роялем в кустах, спросил Лев, перебив своего собеседника. Тульницков некоторое время думал, глядя куда-то в потолок. Потом, пожав плечами, с сомнением в голосе произнёс: "Но, «Ну, похоже, это всё-таки в самом деле была чистая случайность". Судя по реакции Давишина, он был несколько растерян визитом гурманица. Мне так показалось, Алексей его несколько побаивался, и ему не очень хотелось, чтобы я узнал об их приятельских отношениях. Кстати, Лев Иванович, как вы считаете, мои предположения верны? Сдержанно улыбнувшись, Гуров чуть приглушив голос, пояснил: "Видите ли, Дмитрий Захарович, господин Гурманидзе, более известный в некоторых кругах как Феликс Батумский, коронован вороскими авторитетами, как главный вор России. Консалтинговая фирма это для маскировки. Так что Давишен надо думать, побаивался своего друга Феликса неспустово. Опасная личность. Лев Иванович, но если известно, что гурманид за король российского преступного мира, то почему его не задержат? Почему он может беспрепятственно осуществлять свою преступную деятельность? Наморщил лоб профессор. Видите ли, Дмитрий Захарович, это не так просто, с огрушенным видом развёл руками Гуров. Прежде всего, надо учесть, что этих людей защитным кольцом окружают орды адвокатов, уйма так называемых шестёрок, прислужников, которые, например, могут обеспечить своему боссу любое алиби. Поэтому, если сейчас прийти к Гурманидзе с намерением его задержать, Он вполне закономерно может поставить вопрос. А на основании чего? В чём я виноват? Я криминальный король? А чем это доказано? К нему тут же примчится толпа адвокатов, которые, пользуясь несовершенством нашего законодательства, в 5 минут докажут незаконность предъявленных ему претензий. И всё. На этом можно ставить точку. И как же быть? Выходит, эти люди могут творить всё, что им заблагорассудится, и закон в отношении них бессилен? растерянно спросил Тульницков. Дмитрий Захарович, всё не так просто, покачал головой Лев. Мы работаем, и несмотря на наше несовершенное законодательство, периодически добиваемся того, что тот или иной вор в законе отправляется на нары. То же самое и с гурманицем. Свой нары он получит. Кстати, ходят слухи, что уже готовится законопроект, согласно которому всякий, относящий себя к криминальным авторитетам, будет получать весьма приличный срок именно за это, как организатор криминального сообщества. Тогда задача освобождения общества от организованного криминала значительно упростится. Ну, хотелось бы надеяться, что это случится не в самой отдалённой перспективе, ещё при нашей жизни, грустно улыбнулся профессор. Возвращаясь в Москву, Гуров обдумывал итоги своей встречи с Тульницким. Теперь едва ли у кого-либо могли бы возникнуть сомнения в том, был ли Довишен связан с организованной преступностью. А он был не просто связан, он являлся её составной частью. активно действующим пособникам тех, кто разворовывал достояние страны, кто высасывал жизненные силы из тех проектов, которые предназначались для улучшения жизни многих тысяч человек. Из строительства дорог, из строительства больниц и школ, из финансирования детских домов и домов престарелых. Вот только недавно стало известно об очередных миллиардах рублей, похищенных из средств выделенных на возрождение малых рек России. И не просто похищенных, но и вывезенных за границу. Фигуранты хищения уже там, и попробуй добиться их выдачи. Они уже позиционировали себя как диссиденты, противостоящие тоталитарному режиму. А на деле в варюге из варюг, по которым давно рыдает тюрьма. Причём не по ним одним, Ведь суть вопроса в том, что кто-то помог эти деньги украсть, незаметив подозрительных банковских операций, а кто-то помог вывести их через фальшивые банковские платежи за несуществующие товары и некем не оказанные услуги за бугор. Кроме того, кто-то вовремя предупредил воров о том, что их собираются задержать, кто-то помог им покинуть страну. Это сколько же кротов обслуживающих беловоротничковый криминалитет таится в самых разных структурах государственной и муниципальной власти, в банковской и в бизнес-среде. Сажать не пересажать. Наверное, жизни не хватит на то, чтобы вывести на чистую воду всех этих подколодных патриотов в причинах, которые на деле конченые иуды, готовые за 30, а то и меньше, серебренников продать и страну и свою обглоданную грехами совесть и даже душу, лишь бы дьявол выложил за неё побольше, желательно в долларах. Ну а что касается конкретно Давишина, то завтра же надо лететь в Иркутск. Если не найти кончика нитки, то клубок никогда не распутать, а все концы можно найти только там. Интересно, Орлов решится на такую авантюру? как откомандирование их состасом на юг Сибири. А ведь это и в самом деле административная авантюра. А как ещё назвать нарушение запрета на участие в расследовании, наложенного министерством? Его мусли прервал телефонный звонок генерала. В голосе его явно прослеживались нотки досады. "Лёва, ты сейчас где?", поинтересовался он. "Возвращаюсь с рыбалки". зевацой в голосе откликнулся лев, догадавшись, что где-то в административных дебрях началось что-то типа бюрократического сафари. Понял, негромко произнёс Орлов с оттенком сарказма. Рули в контору. Намечается заседание сборной команды инквизиторов. Через час начало. Ты как там? Духом не пал? А ты меня когда-нибудь видел павшим духом? расмеялся Гуров. Мне на комиссиях не впервые отдуваться. Или это какая-то особенная? Вообще-то да, сокрушённо вздохнул Орлов. Мне тут негласно сообщили, что комиссионистам дано ЦУ тебя дожать, чтобы ты или признал вину в том, что незаконно применил оружие, или кинул на стол рапорт об увольнении. Последнее для них Самый желанный финал. Теперь Лев рассмеялся уже во весь голос. Даже так, они жаждут моего увольнения. Ну, не сами эти инквизиторы. Персонально им всё до лампочки. Они лишь будут выполнять наставления нашего лучшего друга. А вот он, я так понял, аж подпрыгивает от нетерпения. Уж очень ему хочется выставить меня из главка и посадить в это кресло такого же молчалина, каким был Довишин. Если ему удастся убрать вас со стасом, значит, следующим буду я. Обломиться, уверенно проговорил Гуров, не допуская и тени сомнения. Один такой нас уже пытался сломать, да только сам сломался. Ни покаяния, ни рапорта они от меня не дождутся. Кстати, готовь на завтра Стасу командировку в Иркутск. Я полечу туда за свой счёт. Повод посмотреть на Байкал, познакомиться с Иркутском. Но это на тот случай, если где-то что-то просочится, что считаешь, только там вам удастся найти хоть какие-то подходы к этому делу. Азабученно спросил Орлов. Только там, только там, подтвердил Лев. глядя на виднеющиеся вдали столичные дома-башни, на то, что нам удастся накопать здесь едва ли удастся построить хотя бы самую примитивную версию, так как всё в информационном смысле простерилизовано. Давишен зачистил все возможные базы данных. Те, кто с ним был в контакте, никакой реальной информации о нём не имеют. Здесь мы в полном тупике. А там у нас есть шансы найти о нём хоть какую-то реальную информацию. С кем жил, с кем служил, с кем дружил. Вот как? Всего лишь шансы. Считаешь, он и там мог всё зачистить. Почему бы и нет? При его возможностях это расплёнуть. Надеюсь, что им были ликвидированы только бумажные и электронные носители информации. А вот если он зачистил и живых носителей, тогда совсем дело худо. Выдохнул Лев с ноткой пессимизма. Считаешь и такое возможно? Орлов был несколько огоршен. Ну, допустим, этот полоумный убрал всех, кто хоть что-то знал о нём. И что тогда будете делать? Ну тогда тогда проедем на телевидении как экстрасенсам. Ты же, наверное, уже видел, как они лихо расследуют дела. С духами и по душам потолковали. И вот вам, пожалуйста, готовый ответ, невозмутимо произнёс Гуров. Ты это серьёзно, что ли? Прикалываешься? Конечно. Хотя бы была бы здесь шаманка Вера, спору нет, к ней бы мы обратились. Но ну, а к этим экстрасенсам липавым зачем-то идти только время тратить. Ладно, понял. Еду в контору. Думаю, примерно через полчаса буду. Увидимся. Отключив связь, лев прибавил ходу. Вскоре он пересек МКАД и покатил по лабиринту столичных улиц. Неожиданно его телефон снова запиликал. Опера раследовавшие аварию Lexusа сообщили, что им только что были получены результаты экспертизы. По мнению экспертов, для воспламенения машины Давишина и в самом деле был использован пирогель, но только особого состава, который даже в малом объёме выдаёт адский жар под 2000°. Градусов. Прибыв в Главк, Гуров первым делом зашёл в свой кабинет и увидел там Стаса, зависающего у своего компьютера. Обернувшись к нему, тот кисловато поморщился, из столь же кисло поздоровавшись, поинтересовался без всякого энтузиазма. Ну что, у тебя? У меня, иронично прищурился Гуров. А тебя больше что интересует? То, что сегодня уже было, или то, что скоро будет? А у тебя сегодня что-то предполагается? Сразу же оживился Кричко. Как выразился Петро, суд инквизиции. Меня будут заслушивать на комиссии и попутно вешать мне на шею всевозможных собак, от мосиков до сенбернаров, так что не заскучаю, лев пренебрежительно отмахнулся. Ты не в курсе, кто будет в её составе? Когда приду, увижу. На скорее всего будут из службы собственной безопасности, из прокуратуры, следственного комитета, возможно, из суда. Как говорится, Война план покажет. У тебя-то что по Цаблентальскому? Был у него в Авражном. Был, изобразив гримасу скуки, кричко потянулся. Кстати, он с нынешней зимы проживал не на Яблоневой 19, а на Северной 35. Ну что сказать? Дроздов осмотрел усопшего и сделал заключение. Умер он без посторонней помощи. Его больше озадачило не то, что он представился. А то как он вообще мог жить при полностью переродившейся печени, в дрызг истрёпанном сердце и нерабочих почках? Так что нам там делать нечего. Это не наш случай. Ну а профессор-то что интересного поведал? Общая информация. Ничего особенно интересного. Лев помолчал, как бы собираясь с мыслями, и продолжил: Давишин с ним тоже особо не откровенил. Единственное, что профессор знает о родне Давишина, его вторая жена погибла в автокатастрофе. У него когда-то был брат, но его убили какие-то отморозки в момент ограбления. Один раз будучи в гостях у Давишина, профессор столкнулся с гурманицей. Как ему показалось, Давишин Феликса побаивался. Вот, собственно, и всё. Давай-ка поговорим вот о чём. Нам с тобой надо съездить в Иркутск и поискать концы там. А то чую, здесь мы до морковкина заговина будем искать и хрен что найдём. Но у тебя завтра предполагается операция по раскрутке гурманицы. Хотя, как можно предполагать вполне уверенно, Феликс Кубиству вряд ли имеет отношение. Их смолчалинам интересы не пересекались. Более того, Давишин был очень важен для криминала, даже уйдя со службы. Тут и его близость к осведомлённым источникам информации и связи очень полезные для УОК. Ну, вообще-то да, в этом ты прав. Некоторое время подумав, согласился Станислав. Предлагаешь от операции отказаться? Блин, столько сил ушло на её подготовку. Ребята так старались. О, кто-то звонит. Он поднял сотовый кухо, выслушав звонившего, от чего-то удовлетворенно ухмыльнулся и бросив в трубку сейчас буду, повернулся к Горову. Парни сообщили, что король криминала, наш столичный профессор Мариарти, только что пересек МКАД. Ну всё, я на ДТП. Удачи тебе, Лёва. скинул руку в характерном жесте, именуемом рот-фронт. Кричков вышел из кабинета. В этот момент Угуров сотовый пропеликал Пантундре по, по железной дороге. Это был Константин Бородкин, он же Амбар. "Дк, это Леваныч", поздоровавшись, заговорил информатор. "Ознавал я о мужиков насчёт того генерала министерского. Народ без понятия. Никто не разумеет, кто и за что спалил Сыча. Этого давнишина или как его там. Паханы из тех, что в курсах кто с ним знался, сычём его кликали. Но мочить его интереса ни у кого не было. Нет. Мужики толкуют, что это кто-то из фрейоров. То есть Леваныч из психов. что разбираются насчёт тёрок в одиночку. Вроде бы сычему подлянку когда-то сотворил, а он с ним за это расквитался. Бородкин коснулся и вчерашнего происшествия на улице Лисянского. Лёха дрост толковал про какого-то полковника, что шмальнул припадочного, который людей мочил из ружья с балкона. Но гряд что братильник этого припадочного у его связи в ментовке Крутяцкие уже заказал полковника на то, чтобы того выгнали с работы, а то и посадили. А припадочный, он и забиженных ещё по малолетке срок мотал по грязной статье за бабу. Изнасилел её и ограбил. Дали ему 7 лет. На за него опустили. Вышел он от до Рятуйской. Ну, а чтобы про него забыли, женился и взял фамилию своей бабы. Но его всё равно сразу узнали. Хоть и стал он тузом, Рятуйской был, Рятуйской и остался. Полковникам мужики не хаели, мол, такого шакала беспредельного всякий бы шмальнул. Правильно и сделал. поблагодарив информаза за его сообщение и назвав ему кодовую фразу для пивбара Балык, где тот мог от души выпить пива с рыбой, леф немедленно созвонился с информотделом. Жаворонкову он получил немедленно собрать всю информацию по тозу Аркадию Феофановичу. Сходу поняв подоплёку этого задания, майор пообещал максимум минут через 10 сбросить информацию на компьютер Гурова. И действительно, минут через 7-8 на его почту пришёл файл, содержавший в себе немало интересного. Как оказалось, настоящая фамилия Туза Чунюрин. Родом он с Брянщины. Его дед в годы Великой Отечественной служил у немцев в полицаем, участвовал в карательных акциях фашистов в казнях партизан и мирного населения. Сразу после освобождения Брянской области полицай был задержан вместе с подразделением Вермахта, сдавшимся в плен и решением трибунала приговорён к расстрелу. Семья Чунюриных, опасаясь мести односельчан, над которыми её глава всячески глумился и измывался в долгие месяцы оккупации, сбежала из села во время наступления советских войск. После нескольких переездов Цель которых была одна замести следы Чунюрины осели в Подмосковье. Но надо думать, чёрная карма этой семьи с ней осталась навсегда. Сын полиции Феофан, окончив советскую школу, учиться дальше и работать не захотел. Он связался с шайкой квартирных воров и несколько лет промышлял кражами и грабежами. Попавшись на очередном налёте, сел на 15 лет. Уже на пятом десятке, выйдя на свободу и женившись, Фиофан завязал с явным криминалом, но устроившись на лесобазу, продолжал подворовать, беспробудно пьянствуя и лупцуя свою жену, родившую ему сыновей Аркадия и Арсения. Но и те не избежали чёрной кармы семьи. С детства оба отличались грубым, хамским поведением. злопамятностью и жестокостью